Бричка тихо-мирно косилась по проселку, а Аля, успевшая рассмотреть спутника в малейших деталях, переключилась на окружающий ландшафт. Пейзаж разнообразием не поражал, но выглядел весьма мило. Заливной лук с одной стороны и редкий березовый лесок с другой. Сначала лес был просто лесом, но чем дальше они отъезжали от полозовых озер, тем больше и больше местность оправдывала свое название. Все чаще и чаще между деревьями поблескивала вода, а зелень и без того буйная сделалась еще пышнее. Аля свесилась с брички, сорвала сочную травинку и спросила: "Это что, болото или озеро?" Товарищ Федор посмотрел в ту сторону, куда она указывала, и пожав плечами сказал: "Так и то и другое. Тут же места такие, мокрые, кругом вода." Есть озера, есть болота, а есть даже топи. Тут чужих знаете, сколько попропадало? Только на моей памяти человек 30 Как ушли на озера, так и сгинули. А местные не пропадают? Так а ж местным-то пропадать? Удивился товарищ Федор. Местные здесь все хорошо знают. Знают, куда соваться нельзя. А куда соваться нельзя? Аля всмотрелась в мелькающую за деревьями воду. Вода была черной и лишь кое-где отсвечивала серебром. «Так много куда?» Чувствовалось, что товарищу Фёдору разговор то ли неприятен, то ли неинтересен. Он помолчал, легонько стегнул звёздочку ивовым прутиком и заговорил. «На Настасьину топь, соваться нельзя, Еще на мертвое озеро». «Настасьина топь, мертвое озеро, названия-то какие, аж мурашки по коже». Аля невольно поежилась. «Эй!» — она осторожно тронула паренька за рукав. «А что это за Настасья на топь такая?» «Да так», — товарищ Фёдор неопределенно взмахнул прутиком. «Место одно нехорошее. С виду лужайка, а как ступишь на такую лужайку, так тебе и конец». «Почему конец?» «Потому что не лужайка это, а трясина». И глазом моргнуть не успеешь, как засосет. — А почему она Настасина? Потому что в ней Настасья, дочка тутошнего помещика, утопла. Говорили, что батька хотел ее силой замуж выдать, уже вез к жениху на смотрины, а она возьми да и убеги. Товарищ Федор нахмурился. Ну, батька, ясное дело, за ней вдогонку бросился и уже почти догнал. Да только Настасья в трясину угодила прямо у него на глазах. «И что?» — шепотом спросила Аля. «А ничего. Батька ей условия поставил. Или она его воле подчинится и замуж выйдет за нелюбимого, или потонет в трясине. А она?» «А она она отказалась Смерть мученическую приняла прямо на глазах у родного отца, а напоследок успела ему шипнуть кое-что. Что шепнуть? Аля аж травинку выронила от напряжения. Интересно же, чем дело кончилось? Шипнуть? Товарищ Федор посмотрел на нее своими васильковыми глазами. Смотрел долго-долго. Аля аж не по себе стала от этого его странного взгляда. Захотелось спрыгнуть с брички и бежать со всех ног. Да хоть на ту же Настасьину топь, лишь бы подальше от этого ненормального. «Так никто ж не знает, что она бате своему шепнула». Товарищ Фёдор улыбнулся. «Они ж на болоте одни были». Аля шумно выдохнула. «Вот тебе и сказочки конец, а кто слушал — молодец». И в чем мораль этой страшилки, если не ясно, чем дело кончилось? «Только вот...» — товарищ Федор почесал за ухом черенком прутика. «Только с тех пор, как Настасья потонула, рот бежецких оскудел и чуть не перевелся, а на топе с тех пор в полнолуние начал Настасин призрак являться, женихов на дно болотное утаскивать». Про призрак несчастной Настасьи Аля пропустила мимо ушей. Гораздо более интересной ей показалась другая информация о роде Бежецких. Фамилия ее новообретенного деда была Бежецкий. Это что же значит? Значит, он потомок того самого жестокосердного батьки, утопившего в болоте своенравную дочку? И она, Аля, стала быть тоже в некотором роде потомок. Хорошая же у нее родословная, ничего не скажешь. Несколько минут ехали молча. Звездочка тихо всхрапывала, в ветвях деревьев щебетали невидимые печушки, высокие попои с траве стрекотали кузнечики, а товарищ Фёдор, на удивление, чистым и звонким голосом, затянул какую-то лиричную песню о безответной любви. Аля дослушала песню до конца, и лишь когда в подрагивающем от жары воздухе истаяла последняя нота, спросила. «А что насчет мертвого озера? Почему оно мёртвое?» Озеро, товарищ Федор поправил ремень. Так потому мертвое, что не водится в нем ничего. Совсем-совсем ничего? Совсем-совсем ни рыба, ни даже лягушки. А почему? Потому что вода в нем мертвая. Как же непонятно, удивился товарищ Федор. «Да уж чего тут непонятного? Озеро мертвое, потому что не водится в нем ничего, а не водится в нем ничего, потому что вода мертвая. Жаль только, что это ровным счетом ничего не объясняет. Ладно, может, кто-нибудь более сведущий в этих вопросах растолкует ситуацию. Может, даже дед. «И где они?» — спросила она напоследок. «Кто они?» «Ну, Топь это и озеро Мертвое. Далеко отсюда?» «Недалеко». Товарищ Федор надвинул фуражку на самые глаза. «Топь вот уже начинается». Он махнул рукой влево от дороги. Аля присмотрелась. Лужайка как лужайка. Деревца даже имеются, а воды никакой не видно. Точно, что ли, топь? А озеро? А озеро сейчас сами увидите. Скоро уже. Точно в подтверждение его слов проселок резко свернул вправо, нырнул в густую тень от кряжестых вековых лип. Сразу стало прохладнее. Потянуло свежестью, запахло водой. Обычно так пахнет у реки. Но тут не река, тут озеро. да еще и мертвое. Вот и поместье, сообщил товарищ Федор и на радостях подбросил воздух фуражку. Фуражка закончила свой полет бесславно. повисла на липовой ветке, но товарищ Федор не расстроился, хитро посмотрел на Алю, попросил: хозяйка, там у вас под лавкой палочка, вы мне ее подали, а? Палочка оказалась алюминиевой трубкой, складывающейся наподобие телескопической антенны. Это? Аля протянула товарищу Федору трубку. «Она самая!» Он ухватился за толстый конец трубки и ловко, чувствовалось, что манипуляция производится не в первый раз, смахнул на землю головной убор. И за хлопот с фуражкой сам дом Аля заметила не сразу, а как увидела, не поверила своим глазам. Честно говоря, когда товарищ Федор называл дом поместьем, да еще и именовал его гордо и весомо Полозовые ворота, она представляла себе что-то достаточно внушительное, возможно, даже двухэтажное, но действительность превзошла самые смелые ожидания. Дом и в самом деле оказался поместьем, причем поместьем огромным, с двумя этажами, массивными колоннами и раскинувшимися по бокам от центрального входа боковыми крыльями. Стены первого, а кое-где и второго этажей, обвивал дикий виноград, Из-за этого дом был похож на средневековый европейский замок. В общем, увиденное производило очень сильное впечатление. Звездочка радостно всхрапнула, ускорила шаг и весело зацокала копытами, помощенной красными камнями подъездной аллеи. «Уже скоро!» — товарищ Федор приосанился, поправил ремень. «Красиво тут у нас, правда?» «Красиво!» — Аля рассеянно кивнула. Стоило бы как-то развить мысль, похвалить архитектуру и красоты здешней природы, но внимание девушки привлек расположенный напротив парадного входа фонтан. Наверное, в стародавние времена он являл собой внушительное зрелище. Сейчас же судить о былом великолепии можно было лишь по полуразрушенной скульптурной композиции, производящей на неподготовленного зрителя жуткое впечатление. Обнаженная девушка билась в объятиях гигантского змея. Раздвоенный язык твари петлёй захлёстывался на тонкой девичьей шее, а длинный черный хвост обвивал щиколотки. Из-за временных катаклизмов, а может, из-за происков вандалов, у девушки практически не осталось лица, а правая рука была отломана по локоть. Зато чудище сохранилось намного лучше. Чешуя на черных мраморных боках лоснилась, а увенчанный острым шипом кончик хвоста, казалось, нетерпеливо подрагивал. «Что это?» Ёжась от отвращения, Аля кивнула на фонтан. «Это еще от прежних хозяев осталось». Товарищ Фёдор взглянул на фонтан лишь мельком и тут же отвернулся. «Это статуя», — добавил, немного помолчав. «А что за зверь такой?» Смотреть на чудище не хотелось не только ей, но и звёздочке. Лошадка огибала фонтан по большой дуге и, как показалось Алле, нервно прядала ушами. «Это не зверь, это Василиск!» Товарищ Фёдор натянул поводья, притормаживая звездочку аккурат перед разверстой каменной пастью. «Полос?» — по-нашинскому. «Полос, значит». Так вот откуда все эти диковинные названия. «Полозовые озера, «Полозовые ворота». Всё из-за этой хвостатой твари, оккупировавшей подступы к дому. И куда только хозяева смотрят. Будь Алина воля, она бы этот шедевр сравняла с землёй, чтобы даже следов не осталось. Зачем же жуть такую во дворе держать? Звёздочка испуганно покосилась на Василиска и потрусила к дому, но даже когда фонтан остался позади, Али не смогла вздохнуть с облегчением. Спину сверлил недобрый взгляд каменной твари. Вблизи дом уже не казался таким величественным и монументальным. Скорее наоборот. Мраморные ступени парадного входа раскрошились, дикий виноград маскировал пожелтевшую и местами облупившуюся краску, оконные рамы просели и покосились, а лак на огромных дубовых дверях почернел от времени. Новыми и ухоженными казались лишь начищенные до блеска медные дверные ручки в виде змеиных голов. Вообще, как успела заметить Аля, у здешних хозяев всякие ползучие гады находились в особой чести. Вон и на стенах барельефы со змеями и прочей земноводной нечистью словно ничего краше придумать нельзя. «Вот мы и дома!» — товарищ Федор соскочил с брички. «Хозяин, наверное, уже заждался. Еще ругаться станет, что я вас долго вез». Он просительно посмотрел на Алю, робко улыбнулся. «Вы бы ему сказали, что автобус опоздал. Вам он поверит». «Скажу, не волнуйся». Аля кивнула. Товарищ Фёдор обрадовался, притопнул ногой в кирзовом армейском сапоге, крутнулся вокруг своей оси. Сущий ребенок, честное слово. «А что, хозяин очень строгий?» — спросила Аля, выбираясь из брички. «Интересно же, какой прием ее ждет в этом странном доме». Из переписки многого о человеке не узнаешь. Одетый в письмах был немногословен, о себе практически ничего не рассказывал, все больше расспрашивал о баленном житие-бытие. А самой вопросы задавать было как-то неловко, да и недосуг. Слишком все неожиданно случилось, слишком быстро завертелось. «Строгий!» — товарищ Федор насупился, шмыгнул носом, но тут же расплылся в улыбке и добавил. «Только...» Лучшего хозяина мне все равно не сыскать. Он меня дебилом никогда не называет. И на 23 февраля завсегда подарки дарит. Вот портупею, видите?» Парнишка поправил ремень. «Это все он, хозяин мне подарил. А на Новый год обещал настоящий наган, как в музее, в райцентре». «Зачем же тебе наган?» — улыбнулась Аля. «Так это... чтобы защищаться?» «От кого?» «От него!» Товарищ Федор торопливо оглянулся по сторонам и перешел на заговорческий шепот. «В деревне, говорят, он снова проснулся. Говорят, тетки Авдотьи корову сожрал с потрохами». «Кто он?» Несмотря на полуденную жару, по спине пробежал холодок. «Так полос! Ну тот, который Василиск!» Парнишка махнул рукой в сторону фонтана. «Он проснулся и голодный!» Этот что ли Василиск? Аля посмотрела на фонтан. Товарищ Федор, он же не настоящий, сам же говорил, скульптура. Эх, хозяйка, товарищ Федор посмотрел на нее с укором. Я ж не совсем дурачок, понимаю, где скульптура, а где живой Василиск. Я настоящим том, что в озере живет. В каком озере? Холод добрался до позвоночника, впился ледяной спицей. не вдохнуть, не выдохнуть. Говорят, следы его видели у русалочьего озера и на Настасьиной топе. Но вообще-то Василиск в нашем озере живет, в мертвом. А как же он тогда в русалочье озеро попал? Все-таки красивые в здешних местах названия, поэтичные. И фольклор по всему, видать, богатый. Товарищ Фёдор помолчал, собираясь с мыслями, а потом сказал. Тут все озёра между собой соединяются подземными ходами, а с нашим так особливо. В позапрошлом годе Сидор Петрович на том берегу русалку видал, а всем известно, что русалки только в одном озере водятся, потому оно и русалочья. А в наше заплывают по подземным ходам только в определенные дни. Зачем? «Так Василиску колыбельную петь!» Товарищ Фёдор посмотрел на Алю так точно, она задала до крайности глупый вопрос. «Если бы русалки ему колыбельную не пели, он бы намного чаще просыпался». «И зачем он просыпается?» «Ну до чего ж интересные истории?» «Вот, наверное, фольклористам здесь раздолье». «Просыпается?» Взгляд товарища Фёдора сделался отсутствующим, как тогда, когда речь зашла о судьбе несчастной Настасии. «Он просыпается, потому что...» «Фёдор, немедленно прекрати!» От резкого оклика Аля вздрогнула, торопливо обернулась. За разговорами о Василиске и русалках она и не заметила, что парадная дверь дома распахнута настежь, а на дорожке всего в нескольких метрах от нее стоит статная седовласая женщина. Она бросила хмурый взгляд на товарища Федора и тут же приветливо улыбнулась Алле. В строгом брючном костюме с тщательно уложенными волосами и неброским маникюром выглядела она в равной степени стильно и странно. Для этого богом забытого места, где самым оптимальным транспортным средством является лошадка-звездочка, а легенды об озерных тварях звучат так реалистично, что в них невольно хочется верить. Но «Ну, наконец-то, та она шагнула навстречу Але. Мы с Игнатом Петровичем уже волноваться начали. Думали, не дай бог, что случилось. А вас, оказывается, Фёдор сказками о Василиске подчует вместо того, чтобы в дом везти. От этих слов товарищ Фёдор испуганно втянул голову, в плечи и умоляюще посмотрел на Алю. Автобус опоздал. Вспомнила она о данном обещании. А о здешних чудах-юдах я сама его расспрашивала. Очень все это интересно. Интересно. Женщина кивнула. Но о местных фольклорных достопримечательностях можно поговорить и в более комфортных условиях. Она на секунду замолчала, а потом продолжила уже совсем другим, полуофициальным тоном. Олевтина. Прошу меня извините из за всех этих волнений, я совсем забыла представиться. Знаменская Елена Александровна, секретарь вашего деда и по совместительству экономка. Ну, добро пожаловать в Полозово ворота. Она раскинула руки, точно собиралась заключить Алё в объятиях, но ограничилась лишь рукопожатием. Ладонь у Елены Александровны была узкой и прохладной. На среднем пальце Алё успела заметить золотое колечко в виде змейки. И тут змеи. «Ну что же мы стоим?» Женщина всплеснула руками. «Фёдор, бери вещи, неси в дом», — скомандовала она. «Так звездочку ж надо в конюшню». Попытался было возразить тот, но под строгим взглядом управляющий замолчал, покорно подхватил с земли Алену сумку и побрел в дом. «Непослушный!» — Елена Александровна проводила товарища Федора взглядом. «Никогда не делает то, о чем его просят. Всегда надо повторять по нескольку раз. И фантазер. Я вижу, уже успел напугать вас своими рассказами о болотном змее». Она перевела взгляд на Алю. «Да я как-то не очень испугалась», — Аля улыбнулась. «Наоборот, столько всего интересного. Русалки, Василиск». «Было бы интересно, если бы он не рассказывал все эти побосенки по сто раз на дню». Елена Александровна раздраженно махнула рукой. Причем заметьте, события минувших лет в его интерпретации всякий раз приобретают новое звучание. Про Настасию-утопленницу он вам уже успел поведать?» «Успел», — Аля кивнула. «Ну, значит, теперь вы знакомы со всеми представителями здешнего потустороннего мира. Осталось только повстречаться с ними лично». Елена Александровна улыбнулась какой-то странной ускользающей улыбкой. «В каком смысле повстречаться лично?» — спросила Аля, глядя поверх плеча управляющей на распахнутые парадные двери, где в густой темноте мелькнула и исчезла полупрозрачная белая фигура. «Да глупости все это, Алифтина!» Улыбка управляющей сделалась холодной и напряженной. Просто, согласно легенде, призрак Настасии Утопленницы до сих пор обитает в полозовых воротах. Вот те раз. Только призрака ей для полного счастья не хватало. И за дверью что-то мельтешит непонятное, на человека не слишком-то и похожее. Так Настасья же, кажется, на топе появляется. На память пришел рассказ товарища Федора. На топе она появляется в полнолуние, а в остальное время живет в поместье. Елена Александровна продолжала улыбаться, но глаза и голос ее при этом оставались совершенно серьезными. Но вы, Алевтина, не бойтесь. Настасья это, можно сказать, фамильное привидение. Домочадцев и прислугу оно не трогает. И вы ее видели? Аля опять почувствовала тот самый неприятный холодок. Эту Настасью утопленницу Вместо ответа Елена Александровна рассмеялась. Смех у нее был звонкий, девичий, никак не вяжущийся с морщинистым лицом и совершенно седыми волосами. — Да бог с вами, Олевтина, — сказала она, отсмеявшись. — Неужели вы поверили во все эти сказки? Нет никаких призраков! — Значит, все-таки призраков нет. Позвоночник, который уже почти заледенел, начал медленно оттаивать. Это хорошо, что нет, потому что жить под одной крышей с привидениями как-то не очень хочется. Да еще на берегу Мертвого озера, в котором водятся русалки и мифические змей. А фигура в белом ей, скорее всего, примерещилась, устала Аля с дороги, растерялась. И рассказы товарища Федора сделали свое черное дело, заставили поверить во всякую чертовщину. А Левтина? На плечо легла прохладная ладонь, кожу царапнуло чем-то острым, наверное, хвостом золотой змейки. «Послушайтесь доброго совета. С чем бы странным вам ни довелось столкнуться, знайте, все это имеет логическое объяснение, и пугаться не стоит. Просто места здесь особенные, древние, я бы даже сказала, дремучие». Вот и родятся легенды про всякую нечисть. А все от того, что развлечений у народа никаких нет. Был когда-то клуб, в котором крутили привезенные из райцентра фильмы. Какая-никакая, а пища для ума. Но его закрыли, потому что заведующий клубом в одном из здешних озер утонул. Аля тяжело вздохнула. Еще один утопленник. «Нет, на сей раз никакой мистики». Елена Александровна легонько подтолкнула ее в направлении дверей. «Просто клубом выпить любил. Отправился пьяный на рыбалку. Вот вам и закономерный исход. А второго такого интеллигентного и образованного...» В голосе управляющий послышался сарказм. «В Полозовых озерах не нашлось. Вот клуб и закрыли». «Так, может, не стоило закрывать?» — спросила Аля. «Пусть бы люди общались». «Господи, девочка моя, какая же вы еще наивная!» Елена Александровна остановилась напротив распахнутой двери. «Сразу видно, что о сельской жизни вы знаете исключительно понаслышке. Люди и общались первое время. Только общение здесь несколько специфическое. Выпить палитру самогона и начать бить друг другу, пардон, морды. Вот после одного такого мордобоя клуб сгорел. То ли кто-то сигарету потушенную оставил, то ли специально поджег. Разбираться не стали. Новый клуб строить тоже. Ну, уболтала я вас, Алевтина. Узкая ладонь управляющей легла на дверную ручку в виде змеиной морды. Перламутровый лак хищно сверкнул на солнце. Игнат Петрович заждался уже, а я тут прямо как Федор.